Вопрос 158. У меня на половом члене множество каких-то странных наростов. Что это такое? Утро. В комнате лежат мужчина и женщина. Первый просыпается женщина. Медленным взглядом обводит комнату и произносит. Да и комната у тебя тоже маленькая, да грязная к тому же из коллекции студенческого меридиана. Трудно сказать что-либо конкретное. Иногда у лиц пожилого возраста возникает так называемая фибропластическая индурация полового члена, или иначе – болезнь пейрони. На половом члене вдруг появляются безболезненные уплотнения в форме узелков, пластинок и колец. Они располагаются на самой различной глубине и всегда находятся под подвижной кожей. Это заболевание иногда приводит к искривлению полового члена и к болевым ощущениям при эрекции, что, естественно, затрудняет половое сношение, а порой делает его невозможным. Чем раньше начать лечение, тем лучше результат. Лечат болезнь пейронии ультразвуком, как бы разгоняя появившееся напластование, а также используют оперативное лечение, удаляют наросты. Папелломы полового члена, небольшие наросты на крайней плоти члена, реже на головке, хирурги также легко удаляют.